Глава 25. Евгений. Наспех надев брюки на голое тело, я выскочил из спальни. Доченька рыдала в своей кроватке, прижимая плюшевого медведя к себе. В темноте обнял ребенка, усадил на свои колени. Через мгновение Аня включила свет ночника. Она стояла в нескольких шагах от нас, не решаясь подойти. Очертив между нами четкую линию. Мы с Машей семья, а она... так. «Случайные гости». Я чувствовал это интуитивно. Анюта стояла в махровом халате до пят с растрёпанными волосами, губы, припухшие от поцелуев, и красный румянец на щёчках. «Что случилось, милая?» — обращаюсь я к дочери, вытирая слезинки. «Мне страшно», — отвечает моя белокурая принцесса. «Чего ты боишься?» «Побайку!» И снова слёзы и рыдания. «Солнышко, ты же знаешь...» «Бабаек не существует», — стараюсь говорить тихо, но уверенно. «Нет, существует», — настаивает ребенок, захлебываясь слезами. «Я видела». «Где?» «Там». Она показала на дверь в ванную комнату. Мы с Аней одновременно смотрим в указанную ребенком сторону. «Давай включим свет и посмотрим вместе, хорошо?» — предлагаю я. «Нет». Машенька схватила меня за руку и посмотрела на меня испуганными глазками. «А вдруг он тебя съест?» «Не съест. Папа большой и сильный», — улыбаясь, отвечаю я. Беру ребенка на руки. Она, вжимаясь в мою грудь, обнимает меня за шею. Дышит часто и шумно. Я включил свет в ванной комнате и показываю дочери пустое пространство. «Видишь? Никого нет. Тебе показалось?» Оборачиваюсь назад, а Ани в комнате нет. Ушла. Сразу стало тоскливо. «Нет!» «Не показалось», — хнычет ребенок. «Я не хочу здесь спать». «А где ты хочешь спать?» «С тобой». Шумно выдыхаю. Пытаюсь придумать причину для отказа. И не нахожу ни одной. Моя личная жизнь второстепенна в сравнении с моей принцессой. В этот момент в комнату снова входит Аня, держа в руках бокал с молоком. «Машенька», — обращается она к малышке, «это молоко с медом. Выпей». Девочка протягивает свои ручки и берет стакан. Хотя я знаю, что моя дочь не любит молоко. По крайней мере, когда я раньше предлагал, она всегда отказывалась. К моему изумлению, она выпила все. Аня забирает у нее кружку, разворачивается и направляется к двери. «Ань!» — окликаю ее. Я не хочу, чтобы она уходила. «Папа!» — хнычет Маша. «Пошли спать к тебе!» «Хорошо, солнышко. Беру ее на руки и несу в свою комнату. Анют, поможешь?» Она кивает и идет впереди меня, открывает двери, включает прикроватную лампу, снимает плед и сворачивает его у края постели так, чтобы Машенька не упала во сне. «Я бы до такого не додумался. Восхищаюсь этой женщиной. Я аккуратно укладываю уже успокоившегося ребенка. «Машенька, ты полежи немного без меня». Я принесу твоего Мишку. Хорошо? Ребенок кивает и закрывает глазки. Мы с Аней выходим из спальни, молча идем в детскую комнату Маши. Я беру Мишку, она выключает свет. Анюта проходит мимо меня, и я останавливаю ее, взяв за руку. Прости. Тебе не за что просить прощения. Она обхватывает своими ладошками мое лицо и нежно касается моих губ своими пальчиками. Это ребенок. твой ребенок. Ничего страшного не произошло. Спокойной ночи, Жень. Я привлекаю ее к себе и целую нежно-нежно, не пытаясь разжечь желание. Скорее хочу показать, насколько она важна для меня. Спокойной ночи, любимая. Анна. Женя стоял в коридоре до тех пор, пока я не закрыла за собой дверь. Через несколько секунд я услышала звук закрывающейся межкомнатной двери. Женя ушел. Постояв немного у кресла, я сняла с себя огромный халат и прилегла в постель. Подушка еще пахла его парфюмом, и, обняв ее обеими руками, я уснула. Проснулась я от незнакомого звука, долго не могла сосредоточиться и сообразить, в чем дело. Сфокусировав свой взгляд на тумбочке, я увидела, как светит в темноте экран Жениного телефона. «Будильник. Пять утра». Отключила звонок, но убирать телефон не стала. Несколько секунд держала его в своих руках, а потом открыла галерею. Знаю, что поступаю неправильно, никогда не позволяла себе подобного, но остановиться не могла. Перелистываю одну фотографию за другой. Более сотни фото дочери и столько же жены, Ирины. Для ее фотоснимков в его телефоне отведена целая папка, называется просто «Любимая». А ведь еще несколько часов назад он так назвал меня. Зачем? Ради красного словца или... Откладываю телефон на тумбу и отворачиваюсь от него, чтобы не дать слабину и не схватить его снова, чтобы не продолжить изводить себя. По щеке течет одинокая слеза. Страшно даже думать, что я всего лишь замена любимому оригиналу. Хотя безумно хочется верить в искренность его чувств ко мне. «Анют!» «Анюта!» — слышу я сквозь сон. «Анюта, просыпайся! Мы хотим кушать!» Он слегка касается моих волос и пытается поцеловать. «Кушайте! Я вам не мешаю!» — шепчу я, залезая под одеяло с головой. «Мы не хотим без тебя!» Он слегка начинает чекотать мои пятки, которые предательски вылезли из-под одеяла. «Вылезай сама! Или это сделаю я! Ты изверг!» Отбрасываю одеяло и замираю. Женя сидит на моей постели и держит в руках свой телефон, а на экране фото Ирины. Это я вчера не вышла из её папки. Попалась с поличным. Так глупо и стыдно. Краснею от пяток до кончиков волос. Женя же абсолютно расслабленно и без осуждения смотрит на меня. «Извини», — тихо говорю я. «Любопытная ты моя». Улыбаясь, говорит он, его эта ситуация забавляет. Я не должна была. Это неважно У меня нет от тебя секретов. И если тебе хочется покопаться в моем телефоне, я не против. Что, и даже телефонную книгу дашь проверить? Легко. Он садится рядом со мной. С радостью объясню каждый женский контакт. Начнем? Нет, не надо. Анюта. Он обнимает меня одной рукой и кладёт мою голову к себе на грудь. Эти фото очень важны для меня. Были. Когда-то. Сейчас же они лишь история, которую я не хочу вспоминать. После этих слов он удаляет всю папку из памяти телефона. Просто нажимает «Удалить» и всё. «Ну, идём завтракать?» Машенька отказывается пить молоко. «Нужна твоя помощь». «Уговорил». Пошли.